Глава вторая, в которой героиня на своём горьком опыте убеждается, что брак дело тёмное. Думать, что бессильный брак не может вредить это думать, что искра не может произвести пожара. Сади. Ночью мне приснился странный сон. Вот я, юная вдова, неприлично счастливая, Стою у края могилы своего безвременно усопшего мужа и радуюсь жизни. Она и впрямь прекрасна и удивительна. В руках держу огромный букет роз, черных-причерных, черных, с тугими, словно фарфоровыми лепестками. Я по одной бросаю их на крышку гроба. Они звякают о нее и рассыпаются. Чувствую, как напряжение, давлевшее надо мной последние недели, отступает. Сердце наполняет долгожданный покой. Уже готово разжать пальцы, чтобы последний цветок свальсировал в яму, когда острый шип впивается в руку. По обручальному кольцу стекают капли крови. Пытаюсь снять ненавистное украшение и швырнуть его следом за розой, но оно будто вросло в мою плоть. Сверкающее золото тускнеет, становится ржавым металлом. И по кромке кольца вспыхивают алые искры. Символ брака жжёт мне кожу, с губ срывается испуганный крик. Я подскочила на кровати и услышала собственный вопль. Боль, реальная, нестерпимо жгучая, будто только что ворошила рукой раскалённые угли, сводила меня с ума. Откинув одеяло, бросилась к увшину с холодной водой. На секунду полегчало. А потом острые иглы снова впились в мои пальцы. Рейфл, неужели это ты, проклятый, продолжаешь отравлять мне жизнь? Как ни старалась, снять украшение не удалось. Ни одно из известных мне заклинаний не сработало. Пришлось мчаться в городскую тюрьму, дабы сама лично выведать у ублюдка мужа, что за игру он со мной затеял. В кабинете начальника темницы было тесно и душно. В воздухе стояла стойкая амбре перегара. Интересно, он окно открывать не пробовал, а заодно и почистить зубы. При виде меня мужчина оторвался от кресла и без лишних сантиментов заявил: "Леди Девэр, боюсь, вы напрасно проделали весь этот путь. Свидания с заключёнными запрещены. Неужели запрет распространяется даже на ближайших родственников? Таков приказ императора". развёл руками солдат я поморщилась то ли от досады то ли от боли палец изрядно распух с каждой секундой пытка становилась всё нестерпимее ещё немного и я закричу усилием воли заставила себя собраться и поднеся платочек к глазам тяжело вздохнула а вы даже не представляете каково это оказаться на моём месте Ещё вчера я была самой счастливой девушкой на свете, а сегодня всхлипнула, смахнула невидимую слезу. На меня весь город пялится, как на прокажённую. До конца жизни мне придётся носить клеймо жены заговорщика. Даже если Райфэл оказнят, на что я очень рассчитываю, смыть позор не удастся. Единственное, что способно хоть немного меня утешить, Это возможность плюнуть ему в лицо. Хочу услышать от него лично, за что обрёк меня на такие мучения. Этот мерзавец сломал всю мою жизнь. К сожалению, слёзная тирада солдата не тронула. Врут, когда говорят, что в пожилом возрасте становятся сентиментальными. Вот вам наглядный пример. Очень жаль, но я не могу пойти против воли начальства. Жерар кликнул он кого-то из коридора. Проводите госпожу Дверк к выходу. На пороге показался невысокий юноша с пшеничными усами, стоящими торчком. Отдав честь капитану, он предложил мне проследовать за ним. Скажите, милейший, могу я сначала заглянуть в дамскую комнату по кое-какой надобности, спросила, оказавшись за дверью. Следуйте за мной, миледи, кивнул военный. Вскоре я стояла в крошечной комнатушке с грязным зеркалом. в котором едва угадывалось мое отражение, и крохотным оконцем под потолком. — Ли! — в ответ тишина. — Ли! — сорвалась на ментальный крик, бестолку. — Если сию же минуту не явишься, я всю неделю буду объедаться пирожными и литрами хлестать лимонад. Рия не любила, когда я нарушала предписанную ею строгую диету. Думаете, она заботилась о моем здоровье? Как бы не так. Если объёмы моей Италии начинали превышать положенные 60 см, формы ли увеличивались соответственно. Признаюсь, я обожаю всякие вкусности и вредности, но уже давно поставила на них крест. Трудно наслаждаться воздушной сдобой, когда кто-то стоит над душой и каркает, пророча мне смерть от ожирения, чумы и холеры после съеденной всего лишь одной лишней булочки. Угроза возымела действие. Рия явилась тут же, полная праведного гнева и желания отчитать меня за крамольные мысли. Но я не дала ей и рта раскрыть. Если будешь хорошей девочкой и сделаешь все, что прошу, неделю даже не взгляну в сторону имбирного печенья. Это было единственное лакомство, которым я позволяла себе баловаться. Разумеется, в микроскопических дозах. «Что опять стряслось?» – деловито осведомилась Рия. Придётся тебе снова стать видимой, всего на несколько минут. Видишь, в коридоре ошивается молоденький солдат. Лип просунула голову сквозь стену. Ну, прикинешься мной и позволишь выставить себя за ворота. Только не вздумай какетничать и терять время. Долго поддерживать твою видимость я не смогу. Ещё от вчерашнего не отошла. К тому же, силы мне нужны для дуэли с Двером. Не забудь, ты обещала, погрозила мне пальцем Рия. Клянусь, никакого имбирного печенья целую неделю, лучше две, не наглей. Сконцентрировавшись на вреде мне, я заставила иллюзорную картинку стать реальной. Взмах руки, несколько коротких слов заклинания, и Ли уже кружится возле мутного зеркала, скептически окидывая взором свой наряд. И зачем было напяливать на себя эту серую робу, да ещё и в купе с уродской шляпой? Хоть бы какой цветок к ней прицепило. Вообще-то у нас муж в тюрьме, и мы вроде как в трауре, не время для весёленьких нарядов. Демоны совсем про него забыла, стукнула Ли себе по лбу и послала мне воздушный поцелуй. Ну ладно, я полетела. Прислонившись к стене, сконцентрировалась на связи с Рией. Мне повезло, очереди в уборную не наблюдалось. Я спокойно подождала несколько минут, пока слабость пройдёт, а колени перестанут дрожать. Приоткрыв дверь, вгляделась в полумрак коридора, ни души. Осторожно ступая, направилась к северной башне. В городской тюрьме по долгу службы мне приходилось бывать ранее. Я неплохо ориентировалась в её мрачных лабиринтах. Правда, мои визиты ограничивались тюремными катакомбами, где содержали обычных преступников. Без намека на титул и несметное богатство северная же башня, предназначенная для особ голубых кровей, являлась для меня территорией неизведанной. Да и тех пор до винтовой лестницы добралась без приключений. Шагнула было на первую ступень, когда сверху послышались голоса. Звуки быстро приближались. Недолго думая, я юркнула под лестницу, затаила дыхание. В помещениях было сумрачно, И тёмный наряд очень к счастью скрывал меня от постороннего взгляда. Солдаты спустились на первый этаж и растворились в лабиринтах темницы. Скинув туфли, я помчалась наверх, преодолевая по несколько ступеней за раз, быстро добралась до самой вершины. Притормозила на повороте, замерла. Увидела у оцинкованной железом двери стражника. Мужчина сидел на колченогом стуле, жевал табак и что-то насвистывая себе под нос. пялился в бугристую стену. На самой двери, прямо под зарешёченным окошком, алела магическая печать. По замысловатой монограмме на воске стало ясно, кто её наложил. Лорд Ротелбен, один из могущественнейших магов империи. Подобную печать мог снять только её создатель. Любой другой, будь то человек, колдун или демон, лишь прикоснувшись к охранному знаку, превращался в кучку пепла. Не войти в темницу, не выйти из неё, не представлялось возможным. Помимо всего прочего, эта штуковина не только сторожила преступника, но и блокировала магию в радиусе нескольких метров. Я пригорела, нелось. Усыпить стражника заклятием не получится. Умолять о свидании с пленником бесполезно. Или побежит докладывать обо мне начальству, или того хуже, определит в соседнюю с ДВРом камеру. Ни один из вариантов меня не устраивал. «Но ведь болит-то невыносимо! Больше нет сил терпеть!» Не успела об этом подумать, как из-под двери, ведущей в камеру, появился сложенный в четверо лист бумаги. Солдат заинтересованно уставился на белый прямоугольник. Почесал затылок, присел. Наверное, гадает, стоит ли поднимать послание. Контакт с заключенным был строго-настрого запрещен. Однако любопытство взяло верх. Это его и загубило. Стражник схватил писульку и беспечно раскрыл. В лицо ему ударило облачко фиолетовой пыли. Сначала горь охранник недоумённо выпучил глаза, затем несколько раз звучно чихнул и благополучно отрубился. Так и будешь стоять столбом или всё-таки поприветствуешь мужа? Послышался до боли знакомый насмешливый голос. От такой наглости я отмерла сразу. Перешагнув через распластанное на полу тело стражника, приблизилась к камере с опаской, потому как вочию убедилась: от Трейфола можно ожидать чего угодно. Ближе. Я не кусаюсь. Это не факт, дрогнула, увидев чёрные демонические глаза на бледном лице, поросшем щетиной. С причёской у Дэвера тоже была беда. Жесткие волосы топорщились проволокой, висок пересекал тонкий порез, делая Асгайра еще более устрашающим. «Как вам спалось, любовь моя?» — издевательски промурлыкал он. «Можешь себе представить, не очень!» — стянув перчатку, сунула ему под нос распухший безымянный палец. «Какого демона тебе от меня надо? Соскучился! Хотел тебя лицезреть!» Довольно странный способ назначать свидания, не находишь? Немедленно всё исправь. Демон призадумался, словно гадал, стоит ли прекращать пытку или до конца насладиться известной ему одному игрой. Райфл. Дай мне руку, я невольно отпрянула. Неужели мне в жёны досталась трусиха? Боль стала ещё нестерпимее. Возможно, мне это просто показалось. Или же Двер всё-таки сумел обойти защиту Роталбена и воспользовался одним из своих гадких приёмчиков. Правоте, кто считает Азгаиров подлыми и двуличными. Хотя чего ещё можно ожидать от демона в Селиола. Я просунула руки сквозь металлические прутья. Рейфл вцепился в мои пальцы и вдруг прижался к ним губами, нашёл время любезничать. Интуитивно попыталась вырваться, Но от холодка, пробежавшего по коже, почувствовала облегчение. Несколько секунд стояла не шевелясь, наслаждаясь покоем. Ещё раз коснувшись губами моей ладони, Азгаир разжал пальцы. А теперь перейдём от нежности к делу, сказал он. Как ты должно быть догадываешься, я не планировал провести медовый месяц за тюремной решёткой. Неужели? А мне кажется, что как раз наоборот. Все прошло как по маслу, ведь ни принца, ни его прихлебателей поймать не удалось. А с Гайры предусмотрительно скрылись, будто знали, что тебя арестуют. Оказывается, это не я, а ты познакомился со мной, ужом вполз в доверие, прикинулся влюбленным, зачем-то заставил выйти за тебя замуж, а потом разыграл спектакль с покушением, И на блюдечке с золотой каёмочкой приподнёс ключевую улику кинжал. И ради чего, по-твоему, мне нужно было так изгаляться, рисковать собой? Вот это мне и объясни. А заодно и то, зачем понадобилось использовать меня? Мой голос сорвался на крик. Не истери. Я тебя ещё даже не начал использовать. Платоядно оскалился мерзавец. Но в будущем ты сможешь пригодиться. С помощью кольца я буду тебя контролировать, буду знать каждый твой шаг, каждое твоё намерение. И если окажешься паенькой, обойдёмся без боли. Меня накрыла волна возмущения. Да вы настоящий подлец, сударь. Учился у лучших, отвесил он шутовской поклон. посерьёзнев, резко сказал: "И даже не пытайся избавиться от кольца, иначе будет хуже. Ты просто умрёшь от болевого шока". До белых костяшек сжав решётку, проговорила сквозь зубы: "Не надейся, что я стану плясать под твою дудку. Буду бороться с тобой, пока хватит сил, и первой брошу землю в твою могилу. А от кольца Можешь не сомневаться, избавлюсь сегодня же. Разве что вместе с пальцем. Тут уж я действительно не вправе тебе помешать. Мне захотелось впиться ногтями в его наглую рожу и до крови исцарапать её. Или на худой конец, как планировала, плюнуть Дверу в лицо, что я и не замедлила тут же сделать. Прежде неподвижное тело за моей спиной начало подавать признаки жизни. мычать и постанывать. Я отвернулась от демона и услышала слова, от которых мороз пробежал по коже. Если что-то пойдёт не так, и моя безопасность окажется под угрозой, поверь, я не преminу воспользоваться припрятанным в рукаве козырем. Что такое жизнь Азгаера по сравнению с жизнью Ниреи? Твоя свобода в обмен на мою По-моему, неплохая сделка. Почувствовала, как тьма во мне расправляет щупальца. Сжав силой кулаки, так что ногти впились в кожу, бросилась вниз. Хотелось как можно скорее очутиться на улице и вдохнуть свежий утренний воздух. Да, у меня не кристально чистая репутация, и это в первую очередь касается моей родословной. Мне мало что известно о моих родителях, но и того, что знаю, достаточно для беспокойства. Они были нереями, представителями ещё одной не менее колоритной расы демонов, повелевающих Критосом, крупным миром забвения. При жизни отца Мелисара нерии были желанными гостями в Стархаде, торговали металлом и драгоценными камнями, которые в избытке рождались в недрах их земли. Так было до тех пор, пока демоны не взяли и всё не испортили. Нашего прежнего императора убили на празднике, устроенном в честь приезда в Астархат посланника Критоса. Именно он и лишил жизни государя, да ещё и на глазах у всей илийской знати. А сейчас подобное чуть не случилось с его потомком, Мелисаром. Только на этот раз в роли злодеев выступили азгаеры посла вместе с супругой и их многочисленной свитой арестовали но ни угрозы ни пытки не помогли выяснить что подвигла демона на столь безрассудный поступок убийцу вместе с его благоверной казнили а на всех нереев живших в то время в стархаде объявили охоту единицем посчастливилось скрыться остальных постигла незавидная участь посланника думаю, что и мои бедные родители оказались в числе преследуемых и были убиты, оставив меня круглой сиротой. С тех пор в империи существует негласный закон: каждый пойманный нерей автоматически отправляется в тюрьму или того хуже, на плаху. Поэтому слова Девера это не пустая угроза. О моём происхождении знали всего двое: Моя приёмная мать Агата и мой лучший друг Орен каким-то непостижимым образом рыфалу удалось разнюхать о моём прошлом. Очень надеюсь, что тайну о нём он унесёт с собой в могилу. Кстати, не зря я вспомнила о друзьях. Именно к Орену я сейчас и направлялась. Мне очень хотелось излить кому-нибудь душу. Да и совет выпускника Академии магических искусств никогда не бывает лишним. Вместе мы придумаем, как обуздать ДВР.